Моя связь с Ольгой тут ни при чем. Муж он ей или не муж, но раз он украл, я должен открыто назвать его вором. Ну, оставим плутовство в стороне. Скажи мне, честно или нечестно получать жалование и по целым дням валяться без спроса по пьяным? Он пьян каждый день. Нет того дня, чтобы я не видел, как он пишет мыслите. Гадко и низко. Так дела порядочные люди не делают. — Потому-то он и пьет, что он порядочный, — сказал я. «У тебя какая-то страсть заступаться за подобных господ». Но я порешил быть беспощадным. Сегодня я отослал ему расчет и попросил очистить место для другого. Терпение мое лопнуло. Убеждать графа в том, что он несправедлив, непрактичен и глуп, я почел излишним. Не перед графом заступаться за Урубенина. Дни через пять я услышал, что Урубенин с сыном-гимназистом и с дочкой переехал на житье в город». Говорили мне, что он ехал в город пьяный, полумертвый, и что два раза сваливался с телеги. Гимназисты Саша всю дорогу плакали. Немного спустя после отъезда Урбенина мне, против моей воли, довелось побывать в графской усадьбе. У одной из графских конюшен воры сломали замок и утащили несколько дорогих седел. Дали знать судебному следователю, то есть мне, и я, Волен Ноленс, должен был ехать. Графа застал я пьяным и сердитым. Он ходил по всем комнатам, искал убежище от тоски и не находил его. Замучился я с этой Ольгой, — сказал он, махнув рукой. Рассердилась на меня сегодня утром, пригрозила утопиться, ушла из дома, и вот, как видишь, до сих пор ее нет. Я знаю, что она не утопится, но все-таки скверно. Вчера целый день куксила и била посуду, третьего дня объелась шоколаду, черт знает, что за натура. Я утешил графа, как умел, и сел с ним обедать. «Нет, пора бросить эти ребячества», — бормотал он во все время обеда. «Пора, а то глупо и смешно. И к тому же, признаться, она начинает уже мне надоедать своими резкими переходами. Мне хочется чего-нибудь тихого, постоянного, скромного, вроде Наденьки Калининой, знаешь ли. Чудная девушка». После обеда, гуляя в саду, я встретился с утопленницей. Увидев меня, она страшно покраснела, и, странная женщина, засмеялась от счастья. Стыд на ее лице смешался с радостью, горе с счастьем. Поглядев на меня искоса, она разбежалась и, не говоря ни слова, повисла мне на шею. — Я люблю тебя! — зашептала она, сжимая мою шею. — Я по тебе так соскучилась, что если бы ты не приехал, то я бы умерла. Я обнял ее и молча повел к беседке. Через десять минут, расставаясь с нею, я вынул из кармана четвертной билет и подал ей. Она сделала большие глаза. «Зачем это?» «Это я плачу тебе за сегодняшнюю любовь». Ольга не поняла и продолжала глядеть на меня с удивлением. «Есть, видишь ли, женщины, — пояснил я, — которые любят за деньги. Они продажные. Им следует платить деньги. Бери же». Если ты берешь у других, почему же не хочешь взять у меня? Я не желаю одолжений. Как я ни был циничен, нанося это оскорбление, но Ольга не поняла меня. Она не знала еще жизни и не понимала, что значит «продажные женщины».